— Прекрасно, если так, потому что лично я пока сам толком не понимаю, что тебе наговорил. Вдохновенная болтовня — не моя специализация. Я предпочитаю хорошо продуманные реплики. Но, похоже, пришло время осваивать и ее. — Придумай тогда, чего бы нам тут устроить, — попросил я, — чтобы вдохновение зря не пропадало. — Лучше бы ты спросил об этом вчера днем, — вздохнул он. «Потому что я до хрена всякой красивой ерунды могу выдумать, не сходя с места, но вся она ни в какое сравнение не идет с давешними ветрами на площади. Разве что... Вот, представь себе, весь город вдруг начинает пылать, как огромный костер!» Я расхохотался. Джуффин удивленно покачал головой. «Всегда знал, что у тебя хорошее чувство комического, но даже не предполагал, что настолько...» Просто пожар это было практически первое, что пришло мне в голову, объяснил я. И я сразу подумал, что за такие штучки ты мне голову откусишь, потому что пока горожане разберутся, что огонь всего лишь иллюзия, твоя, правду, печально согласился Джуфин. В твоём воображении я гораздо разумнее, чем оказался на деле. Интересно, хватит ли моего хвалёного могущества на то, чтобы откусить голову самому себе? Надеюсь, что всё-таки нет. Вода пришла в город незадолго до заката. То есть, конечно, не вода, а иллюзия воды. Ноги мои оставались абсолютно сухими, когда я стоял на улице Медных горшков по колено в этой неосязаемой, но зримой сине-зелёной воде, которая стремительно прибывала. Сделав несколько шагов, я не почувствовал никакого сопротивления. Да и откуда бы ему взяться? Дышать вода тоже совершенно не мешала. Я предусмотрительно проверил это заранее, не дожидаясь, пока меня накроет с головой. Просто лёг на согретый осенним солнцем мелкий камни мозаичной и мостовой и смотрел из-под зыбкой толщи воды на поднимающиеся над ней островерхие крыши и думал, как же, наверное, будет красиво, когда вода зальёт их целиком, но она не залила. Похоже, наш неизвестный гений решил не пугать горожан, которых по идее должен был считать просто незначительными деталями своего снавидения. или всё-таки догадывался, что мы существуем независимо от него, так или иначе, но вода перестала подниматься, едва достигнув моей груди. Невысоким людям она доходила до подбородков, и только детям не пришлось усаживаться на тротуар, чтобы оказаться под водой целиком. Но они-то как раз были от этого в восторге, а их родители, если и беспокоились, то только первые пару секунд. Джуфин был прав, когда говорил, что из города ушёл страх, сказал Сэр Кофа Йох, не весть откуда возникший рядом со мной. Ну, то есть понятно, что не весть откуда возникшее, а просто пришедшее не то со стороны обжоры Бунбы, не то от большого королевского моста, просто я его не заметил. Штука в том, что подобный случай уже был на моей памяти, продолжил Кофа. Лето за 20 до окончания войны за кодекс Никки Глеки, старший магистр ордена Плоской горы, устроил нам аналогичное представление. Уж не знаю, зачем, никакого практического смысла в нём и тогда не было. Правда, в тот раз под водой оказался не весь город, а всего пара дюжин кварталов в районе причала Макури. Оно и понятно, Парень-то действовал на Еву, а это гораздо труднее. Но речь не о нём. Знал бы ты, какая тогда началась паника. Ну, даже некоторые жители его бережья стали спешно грузить детей и драгоценности в свои автомобили, хотя казалось бы, где причал Макури, а где они? А бедняки с окраин Драполи из города пешком. В чём были, причём некоторые так больше никогда и не вернулись в столицу. Сказали: "Ну уж нет, хватит с нас того потопа, мы терпелись". При том, что в тот день, как и сегодня, никто даже ног не промочил. И вот, не прошло и полутора сотен лет, весь город залит точно такой же водой, а вместо паники у нас восторг и веселье. Мама, На бережней у гребня еха, уже начались танцы. Даже музыкантов успели вызвать.